и холодок сквозит по хребту. Создается такое впечатление, что в зеркале души Мессинга отражается некая сила, неявленная мощь, темная и грозная. Но не от лукавого, от Бога. Слава Вольфа Мессинга уже затмила даже графа Калиостро. Польша, Германия, Франция, Австрия, Бразилия, Аргентина и его знают везде. Выступлением нашего менталиста рукоплескали по обе стороны океана, но что же думает о своем даре сам Мессинг? Как он относится к этому необыкновенному феномену? Как награде за то, чего я пока не совершил. Устало шутит он, принимая автора этих строк в гардеробной перед очередным выступлением. Те способности, что появились у меня еще в детстве и которые я развил тренировками, вряд ли можно назвать даром. Это благословение. Дядя Ефраим сказал однажды, что я отмечен Богом. Каково это – ощущать себя всемогущим?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 А как вы относитесь к чтению мыслей с позиции морали и этики? Месенко смехнулся. Понимаю ваш вопрос, сказал он. Дозволено ли разрушать последний оплод тайны? Можно солгать в суе, но убрать в мыслях не получается. Да, мы пытаемся оправдать свои поступки и слова, ищем аргументы, убеждаем себя, но все равно думаем, не кривя душой. Подавляющее большинство людей скрывают свои мысли